Джуфин позвал нас в кабинет только через четверть часа. Это было абсолютным рекордом в его страстных отношениях с сейфом. Обычно шеф справляется с ним за 2-3 минуты, а тут вдруг так застрял. С другой стороны, внезапно подумал я, он мог очень долго искать эту грешную копию. Найти нужную бумагу в большом сейфе непросто, особенно если её никогда там не было до сегодняшнего дня. Но я, конечно, не то что слово, понимающий улыбки себе не позволил демонстративно зевал, как бы от скуки, отвернувшись к окну, пока Трики внимательно читал, а потом ещё более внимательно перечитывал инструкцию. Наконец он поднял на нас сияющие глаза. «Получается, мы вообще всё делали правильно. Я имею в виду не только в рамках здравого смысла, но и как предписано в этом документе. Даже если леди Кайрена соберёт специальную королевскую комиссию для проверки соответствия деятельности столичной полиции, предоставленным нам поломочием, придраться будет не к чему». «Разумеется», — пожал плечами Джуфин. «Все-таки я сам когда-то эту грешную инструкцию составлял, а потом сам же давал тебе указания и просто дружеские советы». Противоречивые натурой меня при всём желании не назовёшь. Так что работай спокойно, сэр Трикки. А леди Кайрене мати пожалуйста, передай, что я жду её для ознакомления с последним сводом поправок к служебным инструкциям, который, по досадному недоразумению, был утерян её незабвенным предшественником. Пусть зайдёт, скажем, через полчаса. Хочу сперва спокойно допить камру, которую вы мне, разумеется, не оставили». Но я предвидел такой трагический поворот и сделал новый заказ. А пока я пью камру, леди Умата может немного понервничать и попрактиковаться в составлении завещания. Человеку, занимающему столь высокую должность в управлении полного порядка, о таких вещах всегда следует заботиться заранее. Никогда не знаешь, чем завершится очередной рабочий день. Нет, этого передавать, пожалуй, не надо. Леди вряд ли поймёт, что я просто шучу. «Со свойственным вам добродушием», — кивнул трики «Я помню, как вы поначалу учили меня отличать ваши шутки от настоящих угроз. Если ты все еще жив, смело можешь начинать смеяться. Если нет, у этого состояния есть свои преимущества. Некому попадать в просаг». «С даром предвидения у тебя сегодня как-то не очень», — заметил я после того, как довольный трики покинул кабинет. «Мы оставили тебе почти полку в шина». «Я это хочу сказать». «Только это?» — невинно осведомился шеф. «Только. Я так рад, что ты нашёл эту грешную копию, что твёрдо решил не спрашивать, как за какую-то несчастную четверть часа можно раздобыть королевскую подпись. Насчёт подписи сэра Шурфа вопросов у меня с самого начала не было. Одна только лютая зависть к твоей удаче. Я его на месте, да ещё без посторонних свидетелей, далеко не всегда ухитряюсь застать». «Жаль тебя разочаровывать, но я не настолько шустрый», — усмехнулся Джуффин. Для этой бумажки было достаточно получить устное согласие обоих на имитацию их подписей. Кроме Трики и Леди Кайрены ее никто никогда не увидит, а для них и подделка сойдет. С копией для Королевского архива такой номер не прошел бы. Там от поддельных королевских подписей стены начинают кричать, но с этим и спешить не к чему. Впрочем, уже к вечеру надлежащим образом подписанная копия поправок к тайной инструкции для начальника столичной полиции, о которых мы, как последние идиоты, забыли на радостях, когда закончили переделывать кодекс Хрэмбера, займёт своё место на соответствующей полке. Его Величество твёрдо мне это обещал. «Надо даже удивился я. «Думал, вы с Шурфом нарочно не стали менять полицейские правила». Ну, например, чтобы Бубута не воспринял новые поправки к инструкции, как официальное разрешение совать нос в магические дела и арестовывать по несколько сотен играющих школьников в день. А вы просто забыли. Понимаю твоё удивление. И даже отчасти его разделяю. Теперь задним числом. Но справедливости ради работы у нас тогда было столько, что сэр Шурф далеко не всегда откликался на собственное имя. А я на своё откликался чрезвычайно охотно. Зато то и дело непроизвольно проваливался на тёмную сторону. Хотя был совершенно уверен, что научился контролировать себя в этом вопросе много лет назад. Подозреваю, дело вовсе не в её магнетическом притяжении. Просто мой организм пытался сбежать туда, где совершенно точно нет никакой работы. Однако леди Умата не промах. Я знал, что у неё обширные связи при дворе, но даже не предполагал, что она сумеет уговорить кого-то из служащих Королевского архива порыться ради неё на полках с особо секретными документами и удостовериться, что никаких поправок к полицейским инструкциям, написанных позже первого года эпохи кодекса, там нет. Или она просто так, наугад рискнула, а вдруг выгорит? Нет, всё-таки вряд ли. После стольких лет придворной службы так легкомысленно себя не ведут». «Все-таки она странная», — сказал я. «Замутить интригу ума хватило, а заранее догадаться, что с тобой лучше не связываться, нет? По идее, у тебя такая репутация, что...» «Просто у меня несколько репутаций», — усмехнулся Джуфин. «Та, которая предназначена для населения, действительно достаточно скверная, чтобы способствовать поддержанию какого-никакого порядка на вверенной мне территории. Но моя репутация при королевском дворе совсем другое дело». «Сам я известен как человек, который уважает сильных противников и умеет с ними договариваться, что, собственно, чистая правда. Другое дело, что мои представления о силе противника далеко не всегда совпадают с его мнением о себе. Вот и леди Умата несколько переоценила свои возможности. Решила будто вертеть мной не намного труднее, чем, скажем, главным церемонемейстером его величества». Если она настолько умна, как они отзываются, через полчаса она поймёт, что это не совсем так, и сделает пометку напротив моего имени «Не связываться до кардинального изменения расстановки сил». То есть следующая попытка навязать мне свои правила игры состоится не раньше, чем через несколько лет. Ладно, пусть. Я не против мелких служебных интриг если они происходят нечасто и достаточно остроумно и разнообразны чтобы не надоесть уже на второй раз. «Леди Кайрену очень мучают, что ее способности к очевидной магии оставляют желать лучшего», — сказал я. «Даже мне успела пожаловаться, как это обидно и неприятно. Конечно, неудивительно, что она не хочет руководить расследованием магических преступлений. Пойди уже не раз на дню снова и снова убеждаться в своей некомпетентности на фоне блестящих успехов собственных подчиненных». «Для этого надо иметь очень крепкую психику, а ещё лучше непрошибаемо твёрдую голову, как у генерала Бубуты, например». «Вот об этом ей следовало подумать раньше», — отрезал Джуффин. «Никто её на бубутина место силком не тащил, сама добилась, причём, как я понимаю, ценой немалых стараний. С другой стороны, лично я вижу в её положении множество преимуществ». В частности, исключительные силы и мотивацию совершенствоваться в доступных и древних магических практиках драхов. Одновременно изучать теоретическую часть очевидной магии, благо экспертам в этой области можно стать и не колдуя. Перенимать утрики, методы сыскного дела и, соответствующим образом, перестраивать работу ума. Все это вместе удачно компенсирует досадную неспособность леди часами бегать по потолку, изрыгая из пасти огненных драконов. Для начальницы столичной полиции, честно говоря, совсем не критично Никто её этим не попрекнёт. «Мне кажется, ей хочется именно по потолку и с драконами», — невольно улыбнулся я. «Конечно, ей хочется», — согласился Джуффин. «Но далеко не все люди непременно получают то, чего хотят. Смиряться с этим фактом совсем не обязательно, однако всем нам приходится учиться с ним более-менее мирно сосуществовать. Даже тебе, сэр Макс, придётся. Вот прямо сейчас». «Не сомневаюсь, что ты запланировал стать невидимым, усесться в дальнем углу и насладиться нашей с Леди уматой поучительной беседой. Но этого удовольствия я тебя лишу. Не столько по злобе, сколько из сострадания к своей будущей собеседнице. Она пока не нагрешила на такого могущественного врага, как ты». «Да ладно тебе. Почему сразу врага-то?» «Потому что, когда люди испуганы, злы, растеряны или просто смущены, они часто говорят глупости». — А именно это ты почему-то прощаешь окружающим наименее охотно. Хотя слова — это всего лишь слова. — Это да, — согласился я. — но чужие глупости я до смешного злопамятен. Некоторые, особо одиозные, даже много лет спустя могу пересказать слово в слово, как буревух. — Буревухи не бывают злопамятными, — укоризненно возразил куруш Мы запоминаем вообще всё, что было сказано в нашем присутствии а не только то, что нас рассердило. Иначе как, скажи на милость, мы запоминали бы, например, номера домов? Уж они-то даже у людей не вызывают никаких эмоций». «Ещё как вызывают». Леди Таяра рассказывала, у неё был коллега-математик, которого бесили чётные числа. Говорил, какие-то они слишком послушные, как будто ко всем подлизываются, заранее соглашаясь по первому требованию аккуратно без остатка поделиться на два. Но работать это ему как ни удивительно не мешало. Он просто представлял себе, что все математические действия с чётными числами – это своего рода пытки, а с нечётными – ласки, и прекрасно проводил время за вычислениями, иной судьбы не желал. «Все люди – странные существа, но те из вас, кто нашёл способ получать удовольствие от своих странностей, вызывают у меня большое уважение», – признался Буревух. Хотелось бы сказать, что после того, как жестокосердный Джуфин выставил меня из своего кабинета, перед самым появлением шантажистки, я мучился любопытством до самого вечера и так извелся, что к полуночи окончательно исхудал, посидел и умер. Но это будет не совсем правда. То есть любопытством я действительно мучился. Первые полчаса. А потом меня милосердно отвлекли. И продолжали отвлекать, да так качественно, что к полуночи я не посидел и не умер, а просто устал. В основном от непомерно энергичного себя До такой степени, что вернулся домой тёмным путём То есть, минуя чреватую счастьем человеческого общения Гостиную сразу на крышу Перевести дух Способов перевести дух я знаю немало Но по моему опыту На этой стадии утомления мне помогает только один Лечь на спину и смотреть в небо Это всё Дополнительные удовольствие следует отложить на потом От них в голове зарождаются мысли Их а это совершенно лишнее, когда устала именно голова. Поэтому я лежал на крыше и пялился в условно-звёздное, на самом деле почти сплошь затянутое низкими зимними тучами небо, наслаждаясь совершенно физическим ощущением постепенного опустошения своей башки. Мысли и впечатления вылетали из неё одна за другой, и, надо полагать, смешивались с тучами, придавая тем густоты и объёма. Не то чтобы я действительно верю, будто покинувшие меня мысли превращаются в тучи, но это очень приятно воображать. Всё это я рассказываю, чтобы было понятно, почему я так внимательно разглядывал тучи, что заметил некоторую странность. В любой другой момент я бы её профукал. Обычно я настолько рассеян, что спустившись в гостиную к ужину, могу не заметить окопавшуюся там стаю ужасающих демонов, пока они не начнут вопить и кусаться тогда я, конечно, скажу что-нибудь вроде «Ой!» и вежливо поинтересуюсь, каким способом мои незваные гости предпочитают погибать в это время суток. Но не раньше, увы. Однако сейчас я лежал на крыше и смотрел, как тяжёлые тёмные тучи меняют форму и медленно плывут по небу, то целиком закрывая луну, то позволяя ей выглянуть в просвет между ними. Так добрая сытая кошка играет с мышью, не убивая и не калеча, но и не давая сбежать. Представлял, что в них, как соль в горячей воде, медленно растворяются оставшиеся неразрешенными вопросы, полученные ответы, догадки, сомнения, выводы, ошибочные и верные, все подряд. Безапелляционные суждения, которым я сам буду удивляться буквально завтра, если не успею забыть, ну я, конечно, забуду, вот прямо сейчас. Туда им всем и дорога. Пусть под их тяжестью туча, похожая на крокодила, примет форму острова Муримах с озером точно посередине, как его рисуют на картах, а потом превратится в бабочку, например. Поэтому, собственно, я и заметил, что одна из туч похожа на сказочного дракона, как их обычно рисуют на картинках. Залюбовался ею даже испытал мимолетное сожаление, что минуту спустя от изящного драконьего силуэта ничего не останется. А фотокамер в мире до сих пор почему-то не изобрели. И очень удивился, обнаружив, что, в отличие от всех остальных, эта туча не изменяет форму. А потом, наконец, понял, что дракон висит слишком низко, даже для зимней тучи, практически над самой моей головой. Тут надо сказать, что когда живешь в магическом мире, объяснить любое удивительное происшествие становится так легко, что снова почти невозможно. Слишком уж много вариантов сразу приходит в голову. При этом всегда поневоле учитываешь, что примерно еще столько же версий в нее пока не пришло, по причине элементарной нехватки образования. За несколько лет невозможно изучить не то, что всю магию целиком, но даже ее азы. Вот и сейчас, глядя на тучу дракона, я невольно начал прикидывать, это кто же такую красоту наколдовал? Кандидатов не то чтобы очень много. Манипуляции с небом требуют серьезной подготовки и огромного вложения сил. Я сам пару раз как-то пробовал, и, будем честны, чуть не сдох. А может быть, кто-то могущественный наколдовал себе такого домашнего любимца и теперь гуляет с тучей, как я, с собаками, только сам идет по земле, а питомец там, наверху? Или туча — не результат колдовства, а самостоятельное явление со своей волей и разумом? Например, любопытный гость из иной реальности. Бывают разные формы жизни, и почему бы где-нибудь не жить разумным драконом-облакам? Или, что гораздо более вероятно, туча — просто чей-нибудь сон? Еще и не такие формы принимают некоторые сновидцы, а мы видим, как они выглядят в своих снах про нас. На самом деле, даже удивительно, что при неограниченных возможностях трансформаций, которые дают сновидения, подавляющее большинство сновидцев мгновенно мимикрируют, сливается с окружающей обстановкой и в результате выглядит совершенно обыденно, так что с первого взгляда не отличишь от нормальных бодрствующих горожан. Но все же некоторые преподносят удивительные сюрпризы. Спасибо им за это. Очень любезно с их стороны разукрашивать своими причудливыми сновидениями нашу повседневную жизнь. Мне понравилась версия, что кто-то неведомый спит сейчас неизвестно где на дальнем краю Вселенной, и ему снится, как он летает тучей драконом над незнакомым красивым городом, над всеми этими нашими плоскими и островерхими крышами, темной лентой реки, изогнутыми мостами, пригородными садами, морем оранжевых и голубых огней. Я после такого приключения, пожалуй, рыдал бы, проснувшись, от восторга и одновременно от горя, что это был только сон. Вот и этот неизвестный сновидец наверняка будет рыдать, но я ему всё равно немного завидовал. Ещё никогда не видел во сне, что я, парящая над ночным ехо, туча дракон. Не то чтобы я сознательно принял решение проверить свою догадку, просто такая уж у меня в последнее время появилась привычка смотреть на всех окружающих боковым зрением, чтобы отличить сновидца от бодрствующего. Это не совсем безошибочный, но в большинстве случаев довольно надёжный и, главное, очень простой в исполнении приём. Даже руками ничего делать не надо. Зырк — и всё. Никаких особо удивительных зрелищ я не ожидал. Обычно, когда я смотрю боковым зрением насновиться, вижу, как мерцает его силуэт. Вот, собственно, и всё отличие. Но на этот раз меня ждал сюрприз. Туча дракон мгновенно утратила сходство с тучей, да и от дракона осталось совсем немного. Скорее, гигантский пернатый змей, сотканный из такой плотной тьмы, что любая зимняя туча по сравнению с ним сияет, как солнце. Никогда прежде я не видел настолько убедительной темноты, одним фактом своего существования, словно бы отменяющей возможность света и вообще всего. Честно говоря, я чуть сознание не потерял от невыносимости этого зрелища. Но в подобных ситуациях меня обычно спасает тот неприятный факт, что на самом деле я злой и упрямый и очень люблю побеждать. Характер не сахар. Из-за него я приговорён к пожизненным каторжным работам, постоянно держать себя в руках. Зато моя естественная реакция на сильный страх — нападение. При моей профессии и образе жизни это скорее хорошо. Вот и сейчас, вместо того, чтобы грохнуться в обморок, я прорычал «А ну, убирайся отсюда!» и поднял было руку, чтобы метнуть в пернатую тьму свой смертный шар. Действие в данных обстоятельствах скорее бесполезное, но думать головой я ещё и не начинал. Однако до смертного шара не дошло. Я просто не успел ничего сделать, поскольку туча, чем бы она ни была, исчезла. А на меня обрушилась нечто тяжёлое. В первый момент я был уверен, что это меня так убивают. Но почти сразу понял, что на орудие убийства, пригвоздившее меня к черепице, мягкое и тёплое нечто, совсем не похоже. И вообще оно человек. Не успел я ни обрадоваться этому обстоятельству, ни удивиться столь оригинальному способу нападения, как бомбардировка живыми людьми, как меня стукнули кулаком. Хвала магистрам не в лицо, а всего лишь по ребрам. Но это было так больно, что я совершенно озверел. Схватил упавшее на меня человеческое существо, одной рукой за волосы, другой за шею, стряхнул себя и победительно взгромоздился сверху. Вообще-то драться я толком не умею, но тут уж спасибо моему неуравновешенному характеру. Когда я по-настоящему зол, могу вообще все. Правда, недолго. В среднем от трех секунд до минуты. За это время желательно успеть покончить со всеми обступившими меня врагами. А если по недосмотру останутся неуничтоженные, смыться от них на край мира. Потому что от приступов боевой ярости я очень уж быстро устаю. Но сейчас хвала магистрам враг был всего один. Да и тот не то, чтобы именно враг, понял я, наконец рассмотрев его повнимательней. Вернее, её. Крепко сбитую круглолицую девчонку-подростка в широчанных штанах и куцей меховой курточки с разноцветными косичками, уложенными таким замысловатым образом, что сразу стало ясно, передо мной одна из шиншийских принцесс. Больше таких причесок никто не носит. Мир пока не настолько сошел с ума. Но как следует удивиться этому факту я не успел. Убедившись, что поклотить меня пока не выходит, принцесса решила не терять времени даром и применила знаменитое девчачье супероружье. Начала реветь. А это гораздо хуже любой драки, потому что когда у меня на руках оказывается рыдающая девчонка, ни о какой злости речи уже не идёт. Счастье, что никто из моих заклятых врагов, которых, впрочем, было на удивление мало, хорошо, если дюжина наберётся за всю мою здешнюю жизнь, не знал, как легко на самом деле со мной покончить. Достаточно отправить ко мне отряд громко ревущих девчонок-убийц. «И пока я буду, сдерживая проклятие, вытирать слезы первому ряду, остальные могут зайти с тыла и нанести столько ударов, сколько им заблагорассудится. Я не стану обороняться, мне будет не до того». Меж тем сквозь бурные рыдания моей несостоявшейся погубительницы начали пробиваться отдельные, вполне связанные фразы. «Что ты с ним сделал, нелюдимый, нелепый засранец? Ты его прогнал или ты его убил?» «Лучше бы ты сам сдох как тупая льстная гдюка, сдуру, укусившая тебя в задницу! Он такой прекрасный, самый лучший в мире! Он меня так любит! А я? А ты?» На этом месте девчонка снова захлебнулась слезами и одновременно так энергично задёргалась в моих объятиях, что я понял, долго мне её не удержать. «А что начнётся, если я её отпущу? Об этом лучше даже не задумываться. Нет». До сих пор я был совершенно уверен, будто давным-давно смирился с полной непредсказуемостью собственной жизни и заранее готов ко всему. Но это мне только казалось. Просто в голову не приходило, что однажды мне придется спешно выбирать, кому из друзей отправить панический зов о помощи. Спасая немедленно меня, девчонка собирается отлупить. Счастье, что в мире есть сэр Шурф Лонли Локли, который, во-первых, сразу поверит, что я его не разыгрываю, подозреваю, Чего-то подобного он ждал от меня всю жизнь. Во-вторых, если я попрошу его не слишком часто вспоминать этот эпизод с целью поднять меня на смех, он именно так и сделает. Причем наши с ним представления о том, что такое «не слишком часто», примерно совпадают. По крайней мере, для Шурфа это тоже не означает «всего четырежды в день на протяжении ближайших десяти лет». А в-третьих, он достаточно сильный человек, чтобы справиться с любой девчонкой даже без применения боевой магии, с которой, впрочем, у него дела тоже обстоят несколько лучше, чем у меня».